Как наследник авторских прав своего брата, Модест Ильич был в сношениях с музыкантами всего мира. Великолепные концерты в круглой зале Агустео, устроенные в бывшем мавзоле императора Августа, привлекали в Рим лучших артистов и дирижеров. Дирижеры все были знакомы с Модестом Ильичом. Забавно, что все хотели непременно в программу своих концертов включить шестую симфонию Чайковского. И когда Модест Ильич возражал, что на предыдущем или предпоследнем концерте такой-то уже дирижировал шестую симфонию, да неизменно отвечали ему «но я не понимаю совсем, совсем иначе, совсем по-своему, как никто другой». И это говорил каждый. Концертная жизнь римская была близка Модесту Чайковскому. Большинство участников симфонического оркестра были его знакомые, А первая скрипка и первая виолончель, можно сказать, были его птенцы. Первая скрипка был сын содержателя ресторана «Раниери», где мы часто обедали. Первая виолончель «Магалотти» был сын многочисленной и очень бедной семьи. Оба они начали свою карьеру благодаря помощи Модесты Ильича, они были прекрасные артисты и впоследствии вместе с пианистом Кристиани составили трио Трио Романо. Мой приятель Виктор Борятинский назвал их общим именем Маголята: И сколько таких музыкальных карьер началось и продолжалось благодаря помощи Модеста Ильича. Кому инструмент, кому фраг для первого концерта, кому плата за уроки. Не было музыкального события в Риме, которое бы прошло мимо него». Не было музыкального вечера, все равно в русском ли, в итальянском или английском доме, чтобы не пригласили Чайковского. Все русские певцы, певицы, пианисты, приезжавшие в Рим, приходили к нему на поклон. Все, что сколько-нибудь соприкасалось с музыкой, ощущало некую родственность по отношению к нему. Брат Чайковского был авторитетен. И надо сказать, что хотя он сам только очень плохо играл на фортепиано, он был настоящий, знающий музыкант с тонким критическим чутьем. Сколько раз после выступления артисты спрашивали меня, а что сказал сеньор Модесто? В очень близких отношениях он был с вдовой Антона Рубинштейна. Она всегда бывала на его вечерах. В честь ее маголята играли трио ее мужа с такой прелестной темой и затем такой водянистой разработкой. Помню, однажды она читала у него отрывки из своих воспоминаний. Модест Ильич посоветовал ей не печатать их. Она с мужем своим не очень ладила и в записках говорила о нем как о супруге и семьянине. Она говорила очень свободно и под пером супруги Если не блекли лавры художника, то меркнул ореол имени. Это было неприятно слушать. Больших трудов стоило Модесту Ильичу отговорить ее. Она очень нехотя уступила настоянием, тем неохотнее, что всегда бывала в стесненных денежных обстоятельствах. Она была умна, с приятными формами обращения, но едкая. Она питала большую склонность к католицизму а может быть только католическим прилатом. во всяком случае в ее маленькой гостиной где несмотря на прошлое она принимала на диване под великолепным портретом Антона Григорича проходили черная или лиловые рясы и даже красная мантия иногда кардинал Рамполла знаменитый статс секретарь Льва XIII, бывал у нее когда он был выбран в преемнике Льва XIII, и последовало на это избрание австрийское вето, он сказал госпоже Рубинштейн, что он рад случившемуся. Он рад вернуться во мрак. «Где вы?» — сказала она. «Там не может быть мрака». Ни в одной музыке Модест Ильич был авторитет. «Я редко встречал человека, более чуткого, более полного и более разносторонне понимавшего театр». Опять, как и по поводу его музыкальности, должен начать с «Хотя». Хотя он был неважный драматург, сам говорил о себе «Я семистепенный писатель». Хотя из его многочисленных пьес только борцы держались на сцене, он был редкий знаток и судья театра.